разозлился Слушкин, ловко выставляя ногу и не давая закрыть дверь. Пятый класс для меня уже пройденный этап. Кира помолчал, разглядывая его. «Ладно, пройди». «Но я тебя не приглашала. Смотри, не пожалей». «Не из жалостливых», — проворчал Слушкин, впираясь в прихожую. «Ну, я объясняла тебе. В кино иду». Уйдя в комнату переодеваться, раздраженно сказал кому-то Кира. В комнате послышался хруст дивана, —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 Полицейский был необыкновенно молчаливым и нелюдимым типом. Начальство он презирал, никогда с ним не разговаривал и всегда поступал наоборот приказом. Девку он ненавидел, а маньяка вообще не считал замлек Во всех случаях жизни он произносил только одно слово — фак. «Сейчас полицейский станет всех рубить в капусту, а начнет с самого наглого и мозглявого», — предупредил Слушкин. «Если ты уже смотрел туда и мне», — прошепела Кира.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 потерявшей актуальность, он направил на соседний дом, с которого банда и прыгала в свое логово. Дом разнесло к ядрене фени. Пока полицейский разделывался с бандой, маньяк быстро поумнел и решил удрать. Девка погналась за ним, напялив шлем, но ничем не прикрыв срама. Маньяк, девка и полицейский дружной стайкой долго носились по карнизам и балконам на мотоциклах. Наконец маньяк излочился прыгнуть, как обычно, на соседний дом, а дома-то уже и не было.